И когда я спросил ее о гольфе, она ответила так. «В отличие от многих моих приятельниц, я в гольф не играю. Им, простительно, надевать свитер, а мне нет». В салонной суете, проводив одного гостя или передавая другому блюдо с пирожными, госпожа Сван, проходя мимо меня, успевала шепнуть Жильберта просила меня не забыть пригласить вас на послезавтра. Я не знала, наверное, увижу ли я вас сегодня, но если бы вы не пришли, я бы вам написала. Я упорствовала. И это упорство стоило мне все меньше и меньше усилий. Ведь как бы человек не любил себя расстравлять, но если его лишить этой возможности... Немного погодя, он непременно оценит покой, от которого он отвык, то, что он уже не мучается и не волнуется. Мы не совсем искренни, когда уверяем, что нам больше не захочется увидеть любимую. Но мы не совсем искренни, когда уверяем, что нам хочется ее видеть. Конечно, разлука терпима, только если знаешь заранее, что долго она не продлится. если отсчитываешь минуты до того дня, когда ты должен увидеться с любимой. И в то же время ты чувствуешь, насколько постоянные мечты о близком, но все же дальше откладываемом свидании, менее мучительны, чем сама встреча. Ведь встреча может вызвать ревность. Вот почему при известии о том, что ты увидишь любимую, тебя охватит безрадостное волнение. то уже откладываешь со дня на день не конец тоски, сопряженной с разлукой, а угрозу возобновления безысходной тревоги. Насколько же дороже встречи, послушные воспоминание которое можно как угодно дополнять вымыслом, так что когда ты остаешься один на один с самим собой, женщина, которая на самом деле тебя не любит, вдруг начинает объясняться тебе в любви. Воспоминание, к которому ты волен понемногу прибавлять все что тебе хочется пока оно не станет для тебя вполне отрадным насколько же оно дороже откладываемой беседы во время которой ты не только не продиктуешь собеседнице слов какие тебе хотелось бы от нее услышать но получишь новые доказательства ее холодности и ее неожиданной резкости когда мы уже не любим Забвение и даже смутные воспоминания не причиняют такой сильной боли, как несчастная любовь. Вот такая успокоительная тишина предвкушаемого забвения, хотя я в этом себе не признавался, и была мне всего дороже. Лечение душевным безразличием, отчужденностью, становится все менее болезненным еще и по другой причине. Оно постепенно излечивает от навязчивой идеи, то есть от любви. Моя любовь была еще так сильна, что я пытался восстановить свое обаяние в глазах Жильберты. И обаяние это, как я себе представлял, благодаря добровольной разлуке, будет расти и расти, так что... Все спокойные и тоскливые дни, когда я с Жильберта не виделся, тянувшиеся один за другим, без перерыва, без разрыва, если только кто-нибудь бестактно не вмешивался ни в свое дело, были для меня не потерей, а приобретением. приобретением может быть лишним при условии скорого выздоровления. От покорности своей участи, этой разновидности привычки, Иные из душевных сил растут беспрерывно. Силы, которыми располагал я, чтобы вынести мое горе, такие слабые в тот вечер, когда я поссорился с Жильбертой, наконец достигли небывалой мощности. Но стремление всего живущего продлить свое существование Иногда прерывается из-за внезапных соблазнов, которым мы поддаемся тем легче, что уже знаем по опыту, сколько дней, сколько месяцев мы смогли и могли бы еще испытывать лишения. Ведь часто бывает так. Едва кошелек, где ты хранишь деньги, наполняется, ты сразу тратишь все свои сбережения. Это значит, что ты прерываешь лечение, не дождавшись результатов. и после того, как ты уже привык к нему. И вот когда однажды госпожа Сван повторила то, что она мне твердила обычно о радости, какую достаивала бы Жильберти встреча со мной, и словно вкладывала прямо мне в руки блаженство, от которого я так долго отказывался, меня поразила мысль, что я еще могу вкусить его».